Лишь бы было искреннее желание и нашлась бы сила воли привести свое намерение в исполнение. Но, признаться, я и прежде частенько собирался, да только Хантингдон, дьявольски приятный малый, что там ни говори. Вот и вообразить не можете, какой он душа общества, когда не то чтобы пьян, а так немножко под шофе, но под хмельком. Мы все питаем к нему сердечную слабость, хоть уважать и не можем. Но быть таким, как он, не хотели бы,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 «Идемте со мной, я покажу вам одно, нет, даже два ее письма. Надеюсь, я не предаю ее доверие ведь вы же вторая ее половина». Он последовал за мной в библиотеку. Я достала и протянула ему два письма Миллисент. Одно присланное из Лондона, в дни, когда он предавался особенно безудержному разгулу, а другое из деревни, когда он на время образумился».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 Мелисент кинулась жаром благодарить меня, но я поспешила сказать, что ни малейшей мои заслуги в этом нет. Ее муж был уже готов перемениться еще до того, как я внесла свою лепту убеждений и одобрения, и я сделала лишь то, что могла бы, и должна была сделать она сама. «Ах, нет!» — вскричала Мелисент. «Никакие мои слова на него не повлияли бы, я уверена. Я только раздражила бы его своими неловкими уговорами».